25 январь 21. Друг мой, сказано было, что все, что ты делаешь, делай со мною, если успешно быть хочешь. Нарушение указания повлекло за собой неприятности. Если указа не хочешь исполнить добром, вынудит жизнь. Сейчас ты нуждаешься в особой защите учителя. Она осуществляется, когда мысли текут к нам. Удачно будут совместные действия. Одиночные же подвержены всем случайности моментам. Ведь темные тоже на страже, чтобы нанести возможный вред. Сейчас нужен постоянный контакт с учителем в духе. Надо, надо себя ко всему приучить, иначе отрыв может принести неудачу. Конечно, в том, что произошло, страшного ничего нет. Но это было первым предупреждением. Все действия начинай вместе со мною. Мысли обо мне предпосылай вперед.